Так идут то рассказы Кирсанова, то споры Кирсанова с компанией, детская половина которой постоянно одна и та же, а взрослая половина беспрестанно переменяется. Но вот Вера Павловна кончила свои дела, она возвращается с ним домой к чаю, и они долго сидят втроем после чаю. Теперь Вера Павловна и Дмитрий Сергеевич Просидят вместе гораздо больше времени, чем когда не было тут же Кирсанова. Почти каждый из вечеров, которые они проводят только втроем, устраивается на час и даже на часа два музыка. Дмитрий Сергеевич играет, Вера Павловна поет. Кирсанов сидит и слушает. Иногда Кирсанов играет, тогда Дмитрий Сергеевич поет вместе с женою. Но теперь часто случается, что Вера Павловна спешит из мастерской, чтобы успеть одеться в оперу. Теперь и не очень часто бывает в опере. Наполовину, втроем наполовину, один Кирсанов с Верой Павловной. И кроме того, у Лопуховых чаще прежнего стали бывать гости. Прежде, не считая молодежи, какие же это гости, молодежь? Это племянники только». Бывали почти только Мерцаловы. Теперь Лопуховы сблизились еще с двумя-тремя такими же милыми семействами. Мерцаловы и еще два семейства положили каждую неделю поочередно иметь маленькие вечера с танцами в своем кругу. Бывает по шесть пар, даже по восемь пар танцующих. Лопухов без Кирсанова не бывает почти никогда ни в опере, ни в знакомых семействах. Но Кирсанов часто один провожает Веру Павловну в этих выездах. Лопухов говорит, что хочет остаться в своем пальто на своем диване. Поэтому только половину вечеров проводят они втроем. Но эти вечера уже почти без перерыва втроём Правда, когда у Лопуховых нет никого, кроме Кирсанова, диван часто оттягивает Лопухова из зала, где рояль. Рояль теперь передвинут из комнаты Веры Павловны в зал, но это мало спасает Дмитрия Сергеевича. Через четверть часа, много через полчаса, Кирсанов и Вера Павловна тоже бросили рояль и сидят подле его дивана. Впрочем, Вера Павловна недолго сидит подле дивана. Она скоро устраивается полуприлечь на диване, так, однако что мужу все-таки просторно сидеть. Ведь диван широкий, то есть не совсем уж просторно, но она обняла мужа одной рукою, поэтому сидеть ему все-таки ловко. Вот таким-то образом прошло месяца три и побольше. Идиллия нынче не в моде, и я сам вовсе не люблю ее. То есть лично я не люблю, как не люблю гуляни, не люблю спаржи, Мало ли, до чего я не охотник. Ведь нельзя же одному человеку любить все блюда, все способы развлечений. Но я знаю, что эти вещи, которые не по моему личному вкусу, очень хорошие вещи, что они по вкусу, или были бы по вкусу, гораздо большему числу людей, чем те, которые, подобно мне, предпочитают гулянию шахматную игру, спаржи, кислую капусту с конопляным маслом. Я знаю даже, что у большинства, которое не разделяет моего вкуса к шахматной игре, и рада было бы разделять моего вкуса к кислой капусте с конопляным маслом, что у него вкусы не хуже моих. И потому я говорю, пусть будет на свете как можно больше гуляний, и пусть почти совершенно исчезнет из света, останется только античной редкостью для немногих подобных мне чудаков кислая капуста с конопляным маслом. Точно так я знаю, что для огромного большинства людей, которые ничуть не хуже меня, счастье должно иметь идиллический характер. И я восклицаю, пусть станет господствовать в жизни над всеми другими характерами жизни и идиллия. Для немногих чудаков, которые не охотники до нее, будут другие характеры счастья, а большинству нужна идиллия. А что идиллия не в моде, и потому люди чуждаются ее, так ведь это не возражение. Они чуждаются ее, как лисица в басне чуждается винограда. Им кажется, что идиллия недоступна, потому они и придумали, пусть она будет не в моде но чистейший вздор, что идиллия недоступна. Она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная. Ничего трудного не было бы устроить ее, но только не для одного человека или не для десяти человек, а для всех. Ведь и итальянская опера – вещь невозможная для пяти человек, а для целого Петербурга – очень возможная, как и всем видно и слышно эти и полное собрание сочинений Гоголя. Москва, 1861 год, вещь невозможная для десяти человек, а для всей публики очень возможная и недорогая, как всем известно. Но пока итальянской оперы для всего города нет, можно лишь некоторым особенно усердным меломанам пробавляться кое-какими концертами, и пока вторая часть «Мертвых душ» не была напечатана для всей публики, только немногие, особенно усердные любители Гоголя, изготовляли, не жалея труда, каждый для себя, рукописные экземпляры ее. Рукопись не в пример хуже печатной книги. Кое-какой концерт очень плох перед итальянской оперой а все-таки хороша, все-таки хорош миломан человек страстно любящий музыку если бы кто посторонний пришел посоветоваться с кирсановым о таком положении в каком кирсанов увидел себя когда очнулся если бы кирсанов был совершенно чужд всем лицам которых касается дела он сказал бы пришедшему советоваться поправлять дело бегством поздно Не знаю, как оно разыграется, но для вас бежать или оставаться одинаково опасно, а для тех, о спокойствии которых вы заботитесь, ваше бегство едва ли не опаснее, чем то, что вы остались бы». Разумеется, Кирсанов сказал бы это только такому человеку, как он сам или как Лопухов, человеку твердого характера и неизменной честности. С другими людьми бесполезно рассуждать о подобных положениях, потому что эти другие люди непременно поступают в таких случаях дрянно и мерзко, а срамят женщину, обесчестятся сами и потом идут по всей компании хныкать или хвастаться, услаждаться своей геройской добродетелью или амурную привлекательностью. С такими людьми ни Лопухов, ни Кирсанов, не любили толковать о том, как следует поступать людям благородным. Но, говоря человеку своего закона, что бежать теперь чуть ли уж не хуже, чем оставаться, Кирсанов был бы прав. При этом подразумевалось бы, я знаю, как стал бы ты держать себя, оставаясь, ведь так, чтобы ничем не обнаружить своего чувства, потому что только в этом случае ты и не будешь негодяем, оставаясь. Задача в том, чтобы как можно более не нарушать спокойствие женщины, жизнь которой идет хорошо. Чтобы оно не нарушилось, этого, кажется, уже невозможно сделать. Чувство, несогласное с ее нынешними отношениями, уже вероятно, да чего тут вероятно, проще говоря, без всякого сомнения, возникло в ней, только она еще не замечает его. Скоро или нет, оно обнаружится в ней, для нее самой, без всякого вызова с твоей стороны, неизвестно. Но твое удаление будет вызовом ему обнаружиться. стал быть, твое удаление только ускорить дело, которого ты хочешь избежать. Но Кирсанов рассуждал о деле... Не как посторонний человек, а как участник. Ему представлялось, что удалиться труднее, чем оставаться. Чувство влечет его остаться, следовательно, остаться будет ли, значит, поддаться чувству, обольститься его внушениями. Какое право он имеет так, безусловно, верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружит своего чувства, не сделает вызова? потому вернее будет удалиться. В своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами, влечения, потому что честность говорит. Поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно. Это в переводе с теоретического языка на обыкновенный. А теории которой держался Кирсанов, Считает такие пышные слова, как «благородство», «двусмысленными», «темными», и Кирсанов по своей терминологии выразился бы так. «Всякий человек эгоист, и я тоже. Теперь спрашивается, что для меня выгоднее, удалиться или оставаться?» Софизм – формально правильное, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений в цепи рассуждений. Удаляясь, я подавляю в себе одно частное чувство. Оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства глупостью, какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством. Отдельное чувство может быть подавлено, и через несколько времени мое спокойствие восстановится, я опять буду доволен своей жизнью. А если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, «Отравлю всю свою жизнь. Мое положение вот какое. Я люблю вино, и передо мной стоит кубок с очень хорошим вином. Но есть у меня подозрение, что это вино отравлено. Узнать, основательно или нет, мое подозрение, я не могу. Должен ли я пить этот кубок или опрокинуть его, чтобы он не соблазнял меня?» Я не должен называть своего решения ни благородным, ни даже честным. Это слишком громкие слова. Я должен назвать его только расчетливым, благоразумным. Я опрокидываю кубок. Через это я отнимаю у себя некоторую приятность, делаю себе некоторую неприятность, но зато обеспечиваю себе здоровье, то есть возможность долго и много пить такое вино, о котором я, наверное, знаю, что оно не отравлено. Я поступаю не глупо вот и вся моя похвала. Каким же манером удалиться? Прежняя штука притвориться обиженным, выставить какую-нибудь пошлую сторону характера, чтобы опереться на нее, не годится. Два раза на одном и том же не проведешь. Вторая такая история лишь раскрыла бы смысл первой, показала бы его героям не только новых, но и прежних времен. Да и вообще от всякого быстрого перерыва отношений надо бы отказаться. Такое удаление было бы легче, но оно было бы эффектно, возбудило бы внимание, то есть было бы теперь пошлостью и низостью, по кирсановской теории эгоизма, глупостью, нерасчетом. Потому остаётся только один, самый мудрёный и мучительный способ. Тихое отступление медленным, незаметным образом, так, чтобы и не заметили, что он удаляется. Тяжеловато и очень хитро это дело уйти из виду так, чтобы не заметили твоего движения, когда смотрят на тебя во все глаза. А нечего делать, надобно действовать так. А, впрочем, по кирсановской теории это и не мучительно, а даже приятно. Ведь чем труднее дело, тем больше радуешься по самолюбию своей силе и ловкости, исполняя его удачно. И действительно, он исполнил его удачно, не выдал своего намерения ни одним недомолвленным или перемолвленным словом, ни одним взглядом. По-прежнему он был свободен и, шутлив с верою Павловною, по-прежнему было видно, что ему приятно в ее обществе, только стали встречаться разные помехи ему бывать у Лопуховых так часто, как прежде, оставаться у них целый вечер, как прежде, да как-то выходило, что чаще прежнего Лопухов хватал его за руку, а то и из-за лацкан сюртука со словами «Нет, дружище», ты от этого спора не уйдешь так вот сейчас. Так что все большую и большую долю времени, проводимого у Лопуховых, Кирсанову приходилось просиживать у дивана приятеля. И все это устраивалось так постепенно, что вовсе и незаметно было, как развивалась перемена. Помехи являлись, и Кирсанов не только не выставлял их, а, напротив, жалел, Да и то лишь иногда жалеть часто не годилось бы, что встретилась такая помеха. Помехи являлись все такие натуральные, неизбежные, что частенько сами Лопуховы гнали его от себя, напоминая, что он забыл обещание ныне быть дома, потому что у него хотели быть такой-то и такой-то из знакомых, от которых ему не удалось отвязаться. Или он забыл, что если ныне он не будет у такого-то, этот такой-то оскорбиться Или он забыл, что у него к завтрашнему утру остается работа, часа на четыре, по крайней мере. Что ж он хочет не спать нынешнюю ночь? Ведь уже десять часов нечего ему балагурить, пора ему отправляться за работу. Кирсанов даже не всегда слушался этих напоминаний. Не поедет он к этому знакомому, пусть сердится этот господин. Или работа не уйдет, время еще есть, а он досидит вечер здесь. А помехи все накоплялись, и ученые занятия все неотступнее отнимали у Кирсанова вечер за вечером. Провалились бани по его мнению, излитка выражаемому вскользь эти ученые занятия. И знакомые тоже навязывались на него все больше, и как только они навязываются, это выражается тоже изредка, вскользь, удивительно, как они навязываются. Это ему так кажется, а Лопуховым очень видно, почему так. Он входит в известность, вот и является все больше и больше людей, которым он нужен, и работаю нельзя ему пренебрегать. Напрасно начинает полениваться. До чего он вовсе изленился в предыдущие месяцы. Вот ему и скучно приниматься за нее. А надобно, брат Александр, пора, Александр Матвеевич. Труден был маневр. На целые недели надобно было растянуть этот поворот налево кругом и повертываться так медленно, так ровно, как часовая стрелка. Смотрите на нее как хотите, внимательно, не увидите, что она поворачивается. Она себе из-под тяжка делает свое дело, идет в сторону от прежнего своего положения. Зато и какое же наслаждение было Кирсанову, как теоретику, любоваться своей ловкостью на практике. Эгоисты и материалисты, ведь они все делают, собственно, только в удовольствии себе. Дельгерсанов мог, положа руку на сердце, сказать, что он делает свою штуку в удовольствии себе. Он радовался на свое искусство и молодечество. Так прошел месяц, может быть, несколько и побольше. Если бы кто сосчитал, тот нашел бы, что в этом месяце ни на волос не уменьшилась его короткость с лопуховыми, но вчетверо уменьшилось время, которое проводит он у них а в этом времени наполовину уменьшилась пропорция времени, которую проводит он с Верой Павловной. Еще какой-нибудь месяц, и при всей неизменности дружбы друзья будут мало видеться, и дело будет в шляпе. Зоркие глаза у Лопухова. Неужели он ничего не замечает? Нет, ничего. А Вера Павловна? И Верапалн ничего не замечает, и в себе ничего не замечает, и в себе ничего не замечает Верапалн, только снится Верипалне сон.